Второй Южный Поход С большим войском, в которое, кроме русских воинов, входили печенежские и венгерские отряды, Святослав вернулся в Болгарию. По нашей летописи это произошло в 971 году, по византийским источникам в 970. Но ситуация там коренным образом изменилась. Старый царь Петр отрекся от престола. Болгары восстали против оккупационных властей и захватили переяславец. Святославу пришлось с ними биться, и на этот раз победа далась ему гораздо труднее, чем в предыдущий раз. У стен Переяславца «Бысть сеча велика», которую русские чуть не проиграли. В самый отчаянный момент сражения Святослав был вынужден обратиться к дружине с увещеванием. Он был выдающимся военным оратором. «Здесь нам суждено пасть, так явим же мужество, братья и дружина». Русские все-таки одолели. А затем захватили и город. Болгария вновь была покорена. Казалось бы, Святослав сумел полностью вернуть утраченные позиции. Теперь он был готов приступить к главному войне с Византией. Из Переяславца князь отправил грекам послание. Хочу на вы идти, и взять и город, ваш Яко ИСи. Однако за минувший год перемены произошли не только в Болгарии. В Константинополе появился новый император и повел он себя не так, как прежний. Царица как переходящий приз В более чем тысячелетней истории византийских династий фигурирует несколько ярких, а выражаясь мелодраматически, роковых женщин. Одна из самых поразительных фам фаталь Константинополя – императрица Феофана. Эта пелопонесская гречанка была дочерью простого трактирщика. «Самая прекрасная, обольстительная и утонченная женщина своего времени, одинаково выделявшаяся своей красотой, способностями, честолюбием и порочностью», – аттестует ее современник Лев Диак. Царевич Роман, юный наследник Константина Багрянародного, воспылал красавицы такой страстью, что сочетался с ней браком, невзирая на гнев отца. Вскоре после этого император скончался. Гадили слухи, что его отравила невестка, дабы поскорее возвести мужа на престол. Впрочем, сплетни подобного рода сопровождали эту женщину всю жизнь. Так Феофана стала императрицей в первый раз. Молодой Базилевс оказался никчемным правителем. Он так бурно прожигал жизнь, что в 26 лет умер от истощения. А может быть, не умер, но был опять-таки отравлен. Уж очень быстро Феофана оказалась женой следующего венценосца. Императрицей во второй раз. Никифор, то есть победоносец Фока, считался самым выдающимся полководцем своего времени. Он вернул империи Крит и Кипр, успешно воевал в Сирии и Малой Азии. Правда, новый муж Феофана был немолот и безобразен. Большеголовый карлик с крошечными кротовьями глазками пишет про него со временем. Это был грубый и суровый солдат, который собирался навести в державе порядок и устрашить врагов Византии. Но управлять империей труднее, чем командовать армией. Мы видели, как неудачно Никифор попробовал решить болгарскую проблему, в результате накликав на Византию еще худшую беду. Страна была базилевсом недовольна. И тогда Феофано задумала стать императрицей в третий раз – Она взяла в любовники полководца Иоанна Цимисхия, который приходился Никифору племянником Иоанн, как и дядя, не отличался статью. Цимисхий означает «коротышка». Но был хорош с собой, энергичен, решителен. Он слыл непобедимым в схватке воинам и превосходным военачальником. С помощью Феофана осуществить переворот было нетрудно. Императрица помогла заговорщикам проникнуть в царскую опочевальню. В первый миг убийцы решили, что замысел не удался. Постель была пуста, но затем увидели, что Никифор спит на полу. Неприхотливому вояке так было привычно. Иоанн снес императору голову собственной рукой. На гробнице бедняги потом высекут надпись «Ты завоевал все, кроме женщины». Однако Цимисхий оказался китрее своих предшественников. Он не пожелал стать игрушкой в руках опытной интриганки, и заточил Феофана в монастырь. В третий раз императрицей она так и не стала. Теперь у Святослава появился достойный противник. События русско-византийской войны 970-971 годов описываются повестью временных лет и греческими авторами по-разному. У русского летописца дело выглядит так, что побеждал все время Святослав. У византийцев, что верх раз за разом брал Цемисхи.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 Следствия весьма несообразные С счастливым успехом его оружия К тому же греческие историки Описывают все обстоятельства Подробнее, яснее И мы, предпочитая истину Народному самохвальству Не должны отвергнуть их любопытного сказания Не будем его отвергать и мы Но сначала давайте посмотрим Как излагает ход событий Повесть временных лет В тексте которой тоже немало любопытного Вероятно, прав Соловьев предположившие, что в основу летописи легли устные рассказы русских дружинников, которые, передавая об одних подвигах своих, умолчали о неудачах. Начинается описание войны с того, что греки присылают к Святославу послов. Не в моготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас дань и на всю свою дружину, и скажи, сколько вас, и дадим мы по числу дружинников твоих. При этом сдаваться без боя Базилевс вовсе не намерен и просто хочет выведать точную численность русского войска. Но не на того напали хитрые греки. Святослав увеличивает размер своей армии вдвое, говорит, что у него 20 тысяч воинов. Однако эта цифра не пугает византийцев. Они выводят в поле 100-тысячную армию. Увидев, сколь многочисленны враги, дружина приходит в ужас. И Святослав воодушевляет ее очередной речью. Нам некуда уже деться. Хотим мы или не хотим, должны сражаться. Так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым неведом позор. Если же побежим, позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то своих сами позаботьтесь». В последующие века эту хрестоматийную орацию на Руси цитировали чуть не перед каждым сражением. А слова «Мертвые срамуни не имут» стали у нас главной военной максимой. «И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали», утверждает летопись. Князь двинулся прямо на Царьград, разоряя мелкие города, и же стоять пустые и до днешнего дня. Дальше повествование приобретает явно сказочный вид, используя один из кочующих с древностей фольклорных сюжетов. Испуганный император собирает своих бояр на совет, как быть. Решают испытать Святослава на алчность, посылают ему в дар золото и шелка. Но князь даже не смотрит на эти подношения. Тогда император отправляет Святославу в подарок оружие, и такому дару князь очень радуется. Вернувшись к царю, послы говорят, люд будет муж этот, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет, соглашайся на дань. После этого летописец ни о каких военных действиях уже не рассказывает, а лишь описывает мирные переговоры, в результате которых Святослав получает от византийцев богатую дань, подписывает с ними мир и отправляется назад на родину. Дается в повести и пересказ этого договора, датированного 14 июля 971 года. Там Святослав клянется перуном и волосом никогда больше не воевать с Византией. То есть в изложении русского летописца война выглядит обычным, притом удачным, походом за добычей. Цель достигнута, дань получена. Можно с честью возвращаться в свояси. Только почему-то больше не упоминается о том, что переславец середина святославовых земель. Не совсем так рассказывают о противостоянии византийские авторы. Их двое – Лев Диакон и Иоанн Скилица. Первый был очевидцем и непосредственным участником событий. Второй описывал их без малого век спустя, очевидно, пользуясь документами и другими, ныне утраченными источниками. Эти повествования во многом совпадают и отчасти дополняют друг друга. Если выкинуть явные преувеличения и натяжки, картина войны предстает следующим образом. Весной 970 года Святослав вторгся на византийскую территорию с армией, к которой кроме печенегов и венгров присоединились покоренные болгары. Перейдя через Балканы, князь взял Филиппополь, современный Пловдив, и оказался всего в 120 километрах от Константинополя. Здесь, под Аркадиополем, состоялось генеральное сражение. Греческим войском командовал Вардас Клир. Святослав потерпел поражение, причем печенежский отряд его многонационального воинства был истреблен полностью. От идеи захвата византийской столицы пришлось отказаться. Русские отступили назад к Дунаю. Не могу здесь удержаться от того, чтобы не привести оценку этого похода главным советским историком Б.А. Рыбаковым в качестве примера того, как губительно для исторической науки, а бывает, что и комично, Всякая идеологическая предвзятость и сиюминутная политическая конъюнктура. Мысль о том, что русское войско даже тысячу лет назад могло просто взять и проиграть сражение, для высокопатриотичного историка недопустима. «Печенеги и венгры, входившие в русско-болгарское войско, дрогнули», – пишет Рыбаков, тем самым давая понять, что русские и даже болгары дрогнуть никак не могли. Исследование писалось в годы большой советско-болгарской дружбы. Поэтому ученый вообще старается обойти тему завоевания Русью болгарского царства. Академик пишет о Святославе. «Его действия на Дунае и за Балканами были проявлением дружбы и солидарности с народом Болгарии, которому Святослав помогал отстаивать и свою столицу, и своего царя, и политическую самостоятельность от посягательств Византии». По-моему, это настоящий шедевр политической тактичности. Развить успех византийцы не смогли, потому что Цемисхий был вынужден перекинуть войска в Малую Азию, где восстали сторонники свергнутого императора Никифора. На некоторое время в русско-византийской войне наступило затишье. В болгарской столице, в Великом Переславе, под присмотром русского гарнизона сидел новый царь Борис. Сам Святослав обосновался в Переяславце, продолжая совершать набеги на византийские земли. Так продолжалось до апреля 971 года, когда Иоанн Семисхий, наконец, решил положить этому конец. Он лично возглавил большую армию, а Дунай запер флотом из 300 кораблей, чтобы русские не могли уйти. Император рассчитывал уничтожить неприятеля без остатка. Задача оказалась трудновыполнимой. Переслав греки захватили. Русский отряд оттуда изгнали, взяли в плен болгарского царя, но потом надолго застряли у крепости Доростол, современной Селестрия, которой Святослав стянул свои основные силы. После трехмесячной осады, в которой обе стороны понесли большие потери, произошла упорная битва. Победителя она не выявила. Когда Святослава ранила стрелой, русские отступили в крепость, но и греки были обескровлены. Византийские авторы сообщают ряд любопытных подробностей об осаде Доростола. Лев Диакон утверждает, что русские хорошо сражаются в пешем строю, а искусством кавалерийского боя совсем не владеют. В это можно поверить, учитывая, что варяги изначально не конные воины. Хотя непрерывные стычки с кочевниками должны были научить киевских воевод и основам кавалерийской тактики. Не умеют русы и противостоять метательным машинам византийцев. «Каждый день от ударов камней погибало множество скифов», — пишет историк. Зато в рукопашной схватке они не остановим росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремлялись, ревя, как одержимые на ромеев. После битвы осажденные на глазах у врага устроили тризну с человеческими жертвоприношениями. И вот, когда наступила ночь, и засиял полный круг луны,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 Император уже не надеялся уничтожить русских без остатка. Святослав понял, что Болгарии он не удержит. Условия мира были почетными. Уцелевшие воины брали с собой захваченную добычу и даже получили от греков в дорогу продовольствие. Торговля между Киевом и Константинополем восстанавливалась. И все же победу в этой войне, несомненно, одержала Византия. Империя не только отразила нападение с севера, но и расширила свои владения, покорив прежде враждебную Болгарию. Святославу же пришлось отказаться от планов основать державу с центром в русле Дуная. Возможно, через некоторое время боевитый князь собрал бы новую силу и опять попытался осуществить свое намерение, однако его дни были сочтены.